сплетник Пётр Иванович Сорокин в страсти холоден как лед. все ему чужды пороки и не курит и не пьет. лишь одна любовь рекой залила и в бездну клонит любит те с Серегой повисеть на телефоне Фарширован, сплетен кормом он в припрыжку как коза к первым вспомнинным знакомым мчится новость рассказать задыхаясь и себя, добрый до вашей дали он прибавит от себя путь пекальнейших деталей ну начнёт пожавши руки хохочет живот Александр Петрович Брюккин, секретарьshire живет, А Иван Иванович Честов, первый в третьин инженер из годичного отъезда возвращается к жене. А у той, простите, скоро прибавление быть во сне. Кстати, вот что? Целый город говорит, что раз во сне скрыл губу ладоником, стал от страха остралицем. Но предъявил губком ультиматум австралийцам. Прислюняв новость в с новостишка странность с этой быстро всем доложит в супе, что варилось у соседа, кто и что отправил в рот. Нет ли есть ли хакаль новый и из чьих таких щедрот новый саку ивановый? Когда у такого спросим мы желание самое важное, он скажет: Желаю, чтоб был мир Огромной замочной скважины, чтоб в скважину в эту влещина натреть, слюну подбирая еле смотреть, без конца и без края смотреть в чужие дела и постели.